Глава восемнадцатая застигнут на месте преступления. «Скорее, кувшин воды сюда!» Хупси Хуберт уложил господина Пеньковски на овечью шкуру. «Что случилось?» – испуганно спросил Нема. у меня молит балава!» – простонал отец и прижал ладонь к лбу. «А, «Скорее всего, тепловой удар!» – предположила фрау Эклер. «Он бормочет непонятно что!» «Какая безответственность! Кто посадил его в такую жару прямо на солнце?» — возмутился Хупси Хуберт. — У него даже не было головного убора. — Да, пожалуйста, потихне полодного мива, — попросил господин Пеньковский. К ним подбежала Ода и принесла рог с водой, но нечаянно выплеснула половину на живот господина Пеньковски. — Ой, извините! — взяв тряпку, она промокнула его льняную рубаху, и её взгляд задержался на предмете, который болтался на поясе стражника. — Неужели это она прищурилась? — Да! Если она не ошибается... О, да ещё старательнее стала вытирать намокшую ткань. «Держи!» — она сунула Немо в руку мокрую тряпку и взволнованно подмигнула. «Что?» — Немо не сразу сообразил, в чем дело. Саринка ей в глаз попала, что ли? Или она так подмигнула, потому что стояла перед ним без очков? Он все понял, когда почувствовал под ладонью что-то твердое и приподнял тряпку. «Ключ от клетки...» Он торопливо отдал Оде тряпку и сунул ключ под фартук. «Но тут чья-то сильная рука больно схватила его за запястье!» «Минутку, что это у нас такое?» Перед ним стоял бургомистр Ольмец. Немо залился краской. Э, -э «Я хотел... Э -э, я хотел только почистить клетку. Я ведь конюх и убираю с лошадьми». «Эту клетку ты чистить не должен!» прорычал господин Ольмец, Его пальцы еще сильнее сжали руку мальчика, и Немо, поневоле разжав кулак, выронил ключ. Когда доктор Пуля отвез господина Пеньковский домой, генеральная репетиция продолжилась. За клеткой теперь следила фрау Спаржа, и каждый раз, когда Немо подходил слишком близко, она и сама шипела не хуже дракона. Немо вернулся к ребятам в хозяйственный шатер. У него окончательно пропал интерес к празднику. Ольмец точно тот самый вор игрушек!» — сообщил он друзьям и потер больное запястье. Стопудово это он. Я и не сомневаюсь, что будут еще и следующие посылки. Ты подозреваешь его только потому, что злишься на него. Ода принесла мальчишкам два медных кубка с лимонадом и трав. «Нет», — помотал головой Немо, — «я лишь сопоставляю факты». Сначала вспышки огня в его подвале. Потом он отправил Кригельштейна искать Драго. «Вообще-то он послал его пролететь с рекламой над деревнями», — напомнил ему Фред. «Это был только предлог, ясно ведь?» И тогда Кригельштейн нашел Драго. Между прочим, он утверждает, что у него было мало горючего, чтобы долететь до Сицилии. Одо села рядом с ним на деревянную скамью, сняла чепец и вытерла под солба. Хм. Кто бы сомневался? Его ведь завербовал Ольмец, сердито воскликнул Немо. Я абсолютно уверен, что нашему бургомистру хочется больше внимания. Ведь это логично. Погодные катастрофы каждый раз напоминают всем о нашем городке. А Ольмец всегда дает интервью. Он уже стал мировой знаменитостью». «Постойте-ка, Немо замер. Ему в голову пришла интересная мысль. Если Ольмес украл и заколдовал дракона, тогда у него в подвале, возможно, есть и средства от колдовства». А, «Ну уж нет». Фред поднял обе руки, догадываясь, к чему клонит Немо. «Я в этом не участвую». Но Немо уже было не остановить. «И пока идет генеральная репетиция, он обвел взглядом двор крепости, в доме бургомистра». Никого не будет.